Госпожа Форестие, склонив голову, тоже, по-видимому, была погружена в печальные размышления. Ее белокурые волосы так красиво обрамляли печальное лицо, что какое-то сладкое ощущение, дыхание какой-то надежды коснулось души молодого человека. К чему отчаиваться, когда впереди еще столько лет жизни — и он принялся ее рассматривать. Она не замечала его, погруженная в свои мысли. Он подумал, вот единственная хорошая вещь в жизни — любовь. Держать в своих объятиях любимую женщину. Вот предел человеческого счастья. Какое счастье досталось покойнику, Встретить такую очаровательную и умную подругу. Как они познакомились? Как она согласилась выйти замуж за этого бедного и недалекого юношу? Как ей удалось сделать из него человека? И он подумал о тайнах, скрывающихся в жизни каждого. Он вспомнил сплетни о графе Деводреке, который будто дал ей преданное и выдал ее замуж. Что она теперь будет делать? За кого выйдет замуж? За депутата, как предполагала госпожа де Морель, или за какого-нибудь многообещающего юношу, за форестье высшего сорта? Есть ли у нее проекты, планы, определенные намерения, Как бы ему хотелось все это знать. Но почему его так занимает мысль о том, что она предпримет? Он задал себе этот вопрос и понял, что его беспокойство исходит из тех смутных, едва уловимых мыслей, которые скрываешь от самого себя и обнаруживаешь, только заглянув в самую глубину своей души. Да почему бы ему не попробовать самому одержать эту победу? Каким сильным и могущественным почувствовал бы он себя с нею! Как быстро, уверенно и далеко продвинулся бы он вперед! И почему бы ему не добиться успеха? Он чувствовал, что он нравится ей, что она испытывает к нему больше, чем простую симпатию, привязанность зарождающуюся между родственными натурами, основанную не только на взаимной склонности, но и на молчаливом сообществе. Она признавала в нем ум, решительность, настойчивость и чувствовала к нему доверие. Разве не его вызвала она в такую серьезную минуту? И зачем она его позвала? Не должен ли он видеть в этом, Нечто вроде намека, указания, признания. Если она вспомнила о нем в ту минуту, когда должна была вдоветь, то, может быть, именно потому, что думала о том, кто станет теперь ее новым товарищем и союзником. Его охватило нетерпеливое желание узнать, Спросить ее, выведать ее намерения. Послезавтра он должен уехать, так как ему нельзя оставаться вдвоем с молодой женщиной в этом доме. Значит, нужно торопиться. Нужно еще до возвращения в Париж выспросить ее тонко и искусно о ее намерениях. Не допустить, чтобы по приезде она уступила домогательством кого-нибудь другого и связала себя каким-нибудь обещанием.